Глава 12. Несколько дней промелькнуло почти незаметно. Днём мы работали на летней веранде, в поте лица выпекая румяные блинчики, а по вечерам собирались за столом, приглашая Акирета и его людей. Иногда к нам присоединялся молодой Мак, который когда-то почистил мой колодец. На одной из таких посиделок я случайно узнала Обыฉе знавение Липок. Следователь навестил моего арендодателя сразу, как в нашем доме обнаружили односторонний портал, но оказалось, что господина Гоцса уже некоторое время никто не видел. Может, он прячется? предположила я и с улыбкой поделилась. Липок, мь ещё тот трус. Или хорошо им притворяется, заметил тогда Аккерет. Год сдаёт дома приезжим, среди которых частенько встречаются маги, а то и преступники, поддержал следователя Ордон. Чтобы взимать плату с таких постояльцев, нужна смелость, иначе можно прогореть и поддержка. Задумчиво закончил Аккерет. Он часто вызывал Бармалея на беседу, но ничего не добился. Фаркас уехал сразу после бала и с тех пор не встречал его пока. Следователь подозревал, что у этих двоих были какие-то договорённости, но Уме не пожелал раскрывать их. К сожалению, он имеет право молчать, вздохнула Кирет, когда об этом зашла речь. Допрашивать драконорождённого может лишь Уме или король. Вставил Ардон На том закончили и больше к разговору о липоке не возвращались. Сбежал ли арендодатель, когда раскрыли секрет портала, или Толстика похитили, пока было неизвестно. О том, что следователь делает в подвале нашего дома, я тоже ничего не смогла разузнать. Оставалось лишь же ждать, когда нам позволят вернуться. А ночью мне приснился Саверий Пронизывая взглядом, он тянулся ко мне, будто хотел прикоснуться к щеке, но расстояние между нами неумолимо увеличивалось, и от этого на душе становилось тяжело. Хотелось плакать, но я слышала смех, то ли мой, то ли наёмницы Ральвины, проснулась я от громкого стука в дверь. Кто-то барабанил так быстро и сильно, будто стремился отобрать лавры у дятла. Я села в постели и недовольно посмотрела на Хмура, приютившегося у меня в ногах. И кого это принесло в такую рань? За окном только-только начинало светать, наверняка даже слуги Ума ещё не встали. Хмур поднял голову и широко зевнув, внимательно посмотрел на меня своими умными и лучистыми глазами. Я потёрла ладони, и когда по пальцам пробежали тонкие молнии чужой силы, быстро погладила животное. Безопасность прежде всего. Это уже вошло в привычку, поскольку небольшой и простой ритуал, исполненный три раза в день, освобождал меня от спонтанного выброса магии. Я не пренебрегала им. Конечно, в некоторых случаях это не спасало, как тогда, когда я отдавила ногу Бармалею, но, во-первых, тот сам виноват, во-вторых, я убедилась, что мужчина знает о моей силе. Фаркас удивился не тому, что я применила магию, а тому, что обрушила ее на драконно-рожденного, и этот факт тревожил меня, рождая море предположений. Так как с Бармалеем говорить бесполезно, я собиралась обсудить это с градоначальником и с нетерпением ждала возвращения Севери. Если раз будет девочек, я этому стукачу по голове постучу, торопливо надевая на нижнее платье верхнее, с чувством пообещала я, сковородкой. Хмур заинтересованно спрыгнул с кроватей и, перебирая мягкими лапками, последовал за мной к входной двери. Распахнув ее, я с изумлением уставилась на госпожу Зе Парж. Модистка выглядела так, будто на нее напала стая диких кошек. Платье в лохмотьях, лицо из тарапана, прическа рассыпалась, шляпка со сломанным пером съехала на бок. Что с вами приключилось? воскликнула я. Женщина отодвинула меня и стремительно вошла в дом. Пожав плечами, я убедилась, что снаружи больше никого нет, и закрыла дверь. Обернулась к странной гостье, которая практически рухнула на диванчик и обмахивая слодонями, закатила глаза. "Малена", осторожно начала я, приближаясь к мадистке, озвучила единственную пришедшую на ум догадку. «Неужели вы подрались?» Она глянула на меня из-под лобья и искривилась в усмешке так, что я поняла, предположение оказалось верным. Тем удивительнее. Присев на стул, изумленно покачала головой. «Как так получилось?» «Все из-за вас!» обвинила она и, застонав, прикоснулась к щеке. «Как же больно! Но знаете что? Этим курицам гораздо хуже!» Вы подрались с курицами? несчастно уточнила я. Мне живо представилась картина, как модистка с остервенением носится по курятнику с дьявольским хохотом, выдёргивая у петуха из хвоста перья для нового наряда, а за ней по пятам следует птичий десант. У меня к вам предложение, подскочила женщина. Кажется, ей стало лучше, глаза засверкали, губы растянулись в предвкушающей улыбке. Давайте работать вместе. У меня глаза на лоб полезли. Хотите печь блины? Разумеется, нет!» Отмахнулась она и подалась ко мне, жарко продолжая. «Госпожа Дуняша, у вас невероятный талант вводить новую моду. Последнее ваше изобретение не только завоевало умы всех горожанок, но даже долетело до столицы. Такие прически стали носить придворные Эле и его величество. Поэтому я хочу заключить с вами договор». Заплачу сколько скажете. К тому же, буду бесплатно одевать вас и девочек, но за это хочу быть единственной модисткой, которая будет воплощать ваши идеи в жизнь. Закончив она, перевела дыхание и замерла, ожидая его ответа. У меня же в голове состыковались кусочки головоломки. Раннее вторжение внешний вид и неожиданное предложение. Так эти курицы, с которыми вы подрались, Удивлённо покачала головой модистки тахры и они в том числе. Поморщившись, женщина дотронулась до Фингала. Скорее, Дуняша, дайте ответ. А зачем так спешить? удивилась я. Она вдруг сползла с диванчика и встала на колени, пискнула: "Умоляю". Хорошо, хорошо, я поспешила помочь подняться. Будет вам договор. Она с облегчением перевела дыхание и улыбнулась. И в этот момент с улицы послышался голос слуги градоначальника. "Госпожа Дуняша!" прокричал Рунни. "Уме приглашает вас на завтрак в свой дом и прошу поторопитесь. У господина Сокс хлёта высокопоставленная гостья, которая изъявила желание видеть вас". У меня сердце подскочило к горлу. "Севери вернулся?" и тут же нахмурилась. "Какая какая гостья?" Королева, сообщила Малена. Казалось, мадистка знала о высочайшем визите. Я помогу вам привести себя в порядок.